по соседству. То, что семьи живут рядом, вовсе не означает, что они должны принимать какое-то участие в жизни друг друга. Очень важно уяснить себе с самого начала, что у каждой семьи свои собственные интересы, заботы, стиль жизни, круг знакомых. Старайтесь вообще не слишком интересоваться чужой личной жизнью и не вмешиваться в нее. Но человек – существо общественное. Помните у Антуана де Сент-Экзюпери «Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Именно на даче мы в полной мере можем насладиться этим, завести настоящих друзей. Когда рядом с вами поселяются новые соседи, не пожалейте минутки, чтобы заглянуть к ним, поздороваться и познакомиться. Обязательно непременно сделайте это. У нового соседа возникнет прекрасное ощущение, что он свой, если соседи принесут ему маленькие подарки, цветы или корзиночку овощей со своего приусадебного участка. И нет лучшего способа поддерживать добрые отношения, чем угостить соседей обедом или чашечкой чая.